голова 816, оторванная рука клона. Происходящее, разумеется, видел патриарх Бушующее пламя. Прянёк неплохо меня развлекает. Он заслужил награду. С довольной хмылкой сказал он и впился зубами в очередной огненный фрукт. Больше он не следил за другими участниками, его интересовал только Ван Бола. Проекция показала, как улетев на какое-то расстояние, он внезапно остановился, а потом вернулся обратно в лес. Патриарх, бушующий о пламя, был заинтригован. Через проекцию он увидел в лесу здоровяка в маске быка. После ухода в Анбу-Оле тот попытался подняться на ноги. Всё тело нестерпимо болело из-за полученных ран. Вдобавок у него ещё похитили тхромические сокровища. Здоровяка как будто окончательно оставили силы. Сев на землю, он чувствовал, как в душе всё сильнее разгорается пламя ярости. В итоге он со всей силы ударил кулаком по земле и зарычал, как вдруг у него за спиной раздался тихий голос «Ванбу-Оле». «Раз ты такой послушный сын, который отдал папочке столь картефактов, я не стану ждать, пока ты скажешь обо мне ещё какую-нибудь гадость». Здоровяк резко обернулся и шумом втянул носом в воздух. Он в страхе посмотрел на сидящую на ветке птицу, которая зачем-то решила вернуться. «Позволь объяснять!» пролепетал Здоровяк, чуть не плача. Он хотел как можно скорее разрешить это недоразумение. Птица по-человечески закатила глаза и холодно сказала. «Оставь свои объяснения при себе». Я вернулся, чтобы предупредить тебя о бессмертном из бесконечного клона. Старек скоро будет здесь. Она обожает уничтожить всё в радиусе десятков, а то и сотен километров вместе с своего появления. Будь осторожен. Ван Боуле внимательно посмотрел на здоровяка в маске, а потом порыв взмаха в крыльев спорхнул, свётки и полетел прочь из леса. Наблюдая за тем, как улетает птица, здоровяк был не в настроении гадать, а не вернётся ли его мучитель ещё раз. У него в голове ещё звучали его последние слова. Чем больше он о них думал, тем страшнее ему становилось. В итоге он стиснул зубы и использовал какое-то неведомое заклинание. За несколько вдохов раны у него на теле полностью затянулись. Здоровяк с неестественно раскрасневшимся лицом вскочил с места. Используя всю имеющуюся силу культивации, он побежал, а потом переместился в другое место. Одного прыжка ему показалось мало. После перемещения он телепортировался ещё раз. Оказавшись достаточно далеко, он услышал глухой грохот. Земля у него под ногами сдрожала, судорожно ловертом в воздух, он переместился ещё раз. На месте леса теперь зъел гигантский кратер. В радиусе нескольких сотен километров всё было уничтожено стариком с культивацией поздней ступени бессмертия, это лишь немного уняло его гнев. Лично Иван Була не видел учнённых им разрушений, но догадывался, что творил старик, когда добыча в очередной раз от него ускользнула. К этому времени он улетел уже очень далеко. Забравшись в неприметную пещеру, Он сел в позу лотоса и разложил перед собой добычу. Здоровяк принёс сюда с собой много чего интересного, что заставило его довольно улыбнуться. Что до нефритовой шкатулки, силы культивации предыдущего владельца оказалось недостаточно, чтобы отпереть её. Но у Ван Бауле имелся дхармический корабль, хоть в недавней стычке он получил сильные повреждения, у Ван Бауле ещё оставался каменный бамбук, которым он и подкармливал дхармический корабль во время бегства. Корабль ещё не полностью восстановился, но самые серьёзные раны уже затянулись. С помощью его культивации начальной степени бессмертия Ван Боулу открыл шкатулку. Внутри лежали четыре чёрных кинжала. Не особо примечательные, ни украшений, ни резных рукоятей, ни узоров на лезвиях. Клинки испускали тусклый голубой свет, словно были отравлены. Но вряд ли хоть кто-то взглянул бы на них дважды. В руках кинжалы ощущался совсем лёгким, словно детская игрушка. Ван Було уже хотел проверить остроту лезвия, но в самую последнюю секунду поменялся в лице. Взяв расшалившиеся нервы под контроль, Ван сделал несколько успокаивающих вдохов. Внезапно он сделался как никогда серьёзным. Какие странные кинжалы. Почему эти непримечительные ножи спрятали в шкатулке, открыть которые может только бессмертный? И ещё яд. Всё это показывает, что их внешний вид обманчив. На самом деле это опасное оружие. Я зачем-то захотел проверить их остроту. Откуда такая беспечность? Хотя это даже не безопасность, а нечто большее. Эти кенжелы каким-то неведомым образом заставили меня забыть об осторожности. Внушили мне мысль, что они не представляют угрозы. Заметил что-то подозрительное, то всё равно бы не почувствовал опасность. Придя к этому неожиданному виду, Ван Болу усилиями воли заставил себя сфокусироваться на кенжелах, хотя его сознание усиленно пыталось их игнорировать. Лёгким движением кисти он резанул кенжелом по ближайшей стене. Кенжел рассек каменную стену словно масло. Но это было ещё не всё. Ван Буэлэ с шумом втянул носом в воздух при виде того, как в месте удара камень начал крошиться по краям и покрываться крохотными отверстиями, словно его разъедала кислота. У Ван Буэлэ волос на затылке встали дыбом. Его сложно назвать экспертом в ядах, но кое-что он знал. В токсинах и ядах, поражающих органику, не было ничего особенного. По-настоящему сильными были яды, способные повреждать неорганическую материю. В некотором смысле их уже нельзя считать ядами, В таких субстанциях таится магическая сила, способная изменять форму и саму суть объекта. Благодаря ей не смогли преодолеть многослойную защиту. Ван Боуле поёжился. Его не покидало ощущение, будто эти четыре кенжела были не просто инструментами убийцы, а опасным оружием, способным заставить нервничать даже бессмертных. В противном случае их бы не запечатали в шкатулке с таким сложным замком. Ван Боуле осторожно положил кенжел на место, после чего убрал шкатулку в бездонный браслет. До конца задания осталось мало времени. Больше так не может продолжаться. Сидя в позе лотоса, подумал Ван Броле. Его глаза холодно сверкнули, в них постепенно разгоралась жажда убийства. Нельзя, чтобы бессмертный разрушил мои планы. Практики бесконечного клана заслуживают смерти. Надо придумать дальнейший план действий отхода. Нужно поднять шум, чтобы отвлечь их и убить в Калькулспейле. Хотя шансов маловато. Ван Броле коснулся маски, он принял решение. Но био трёх практиков в стадии владения душой, он уже довел око кошмара до предела. Техника находилась на грани прорыва. Если ему удастся убить достаточно солдат врага, то у него получится пробиться на великую завершённость зарождения души. Поэтому Иван брол лез стеснул зубы, открыл бездонный браслет и стал перебирать лежащие там предметы. Больше всего там лежало кораблей бомб опасное оружие, которое отлично подходило для космического боя. Но из-за своих не маленьких размеров они плохо подходили для сражения с практиками. Для начала Ван Боле пришлось разобрать треть своих кораблей, их ключевые компоненты пошли на создание артефактов, схожих по принципу действия с взрывающимися бусинами. Поскольку корабли были созданы им самим, он не без помощи автоматов закончил довольно быстро. Эта жертва была необходима для создания взрывающихся бусин. Жаль, что я не знаю, как устанавливать магические формации. Он обрав взрывающиеся бусины и рассчитав время до конца задания, Ван Болес чувством вздохнул. По его мнению, человек чувствует нехватку знания только когда они ему действительно нужны. У себя в голове он оставил мысленную зарубку изучить этот вопрос в будущем. Он не собирался становиться экспертом в этой области, будет достаточно просто научиться возводить мощные магические формации. Его план был до банального прост: заманить бессмертного как можно дальше от лагеря, потом проникнуть туда и начать убивать его людей. Всё-таки по боевой тревоге были подняты не все бойцы бесконечного клана. В лагере всегда кто-то находился. Ван Боуло личный видя это, поэтому надеялся найти там внушительный резерв. Осталось придумать, как заставить старика поверить в обман и вывести его прочь от лагеря. Хочешь волка поймать? Бой готов башмаки столптать. Ван Боуло жутковатым блеском в глазах взял со правой рукой за левую, а потом оторвал её. Даже тело, созданное техникой истока, испытывало боль. Терпя адскую боль, Ван Боло несколькими магическими пассами превратил оторванную руку в очередного клона. Он отличался от того, кто был создан с помощью божественного сознания. Как ни посмотрю, он выглядел крайне реалистично, потому что он действительно был максимально приближен к оригиналу. В некотором смысле его тоже можно было считать клоном Ван Боло.